Глава двадцать шестая На следующее утро, еще затемно, Олеся Сергеевна была наготове С большой спортивной сумкой через плечо она стояла около своего подъезда и терпеливо ожидала приезда Читы Стрелкиных. На улице было холодно и промозгло, что совсем не добавляло ей оптимизма. А кроме того, очень сильно хотелось спать. По ее внутреннему ощущению, сейчас должна была быть глубокая ночь. хотя часы упорно показывали шесть утра. «И зачем только они решили ехать в деревню в такую рань? Неужели нельзя было попозже, когда как следует расцветет? Часиков так восемь. Зачем ехать куда-то по темноте?» — задавалась вопросами Киряк, которая сама, не будучи автомобилистом, всегда настороженно относилась к ночным выездам на машине. Но вот, наконец-то, из-за угла ее пятиэтажки показался свет автомобильных фар, и к подъезду шустро подкатила «Лада» пятой модели. Едва машина поравнялась с ней, как со стороны переднего пассажира опустилось боковое стекло, после чего тишина хмурого ноябрьского утра мгновенно была нарушена бурным приветствием жизнерадостной Стрелкиной. «Привет, Олеська! Давно тут нас ожидаешь? Еще не успела замерзнуть!» «Давай, подруга, залезай на заднее сиденье и располагайся поудобнее. Путь предстоит не близкий. Да и сумку свою туда же ставь, багажник все равно весь забит!» Практически прокричала она, как всегда по привычке сразу же начав давать ценные советы. «Привет, ребята! Все нормально, холодно, но терпимо!» Улыбнулась в ответ Киряк и быстро забралась в салон автомобиля. Дмитрий мчался по ночному шоссе так, словно хотел победить в какой-то незримой гонке, при этом периодически явно превышая все допустимые скоростные ограничения. Олеся Сергеевна нервничала, но молчала, пытаясь сконцентрировать внимание на бесконечной Анкиной болтовне. Но едва на горизонте замаячила граница Брянской области, как впереди на противоположной стороне автомобильной трассы неожиданно показалась машина ГАИ. с включенными проблесковыми маячками. Стрелкин среагировал мгновенно, тут же начав притормаживать, однако делать это было уже слишком поздно. Спустя пару секунд в ближнем свете Фарлады, как черт из ладанки появился человек в форме сотрудника государственной автоинспекции. Четко поставленным движением руки с зажатым в ней полосатым жезлом он приказывал водителю остановиться. «Все, приехали, гаишники». будь они неладны, а я свою корочку пожарной внутренней службы МВД дома забыл. Сейчас меня точно оштрафуют. С досадой в голосе произнес Дмитрий, послушно остановив автомобиль на обочине дороги. Опустив боковое стекло с водительской стороны в ожидании гаишника и продолжая чертыхаться, он стал подготавливать к проверке свои документы. К авто неторопливо подошел молодой сотрудник ГАИ, и, встав практически вплотную к водительской дверце, негромко представился. «Инспектор ГАИ, старший сержант Панюков, будьте добры, ваши водительские права и документы на машину. Товарищ водитель, почему нарушаете скоростной режим движения по шоссе? У нас на приборе зафиксировано превышение скорости более чем на 30 км в час. Это серьезное нарушение». Стрелкин начал было что-то мямлить, но внезапно в разговор вмешалась Киряк. «Товарищ старший сержант!» «А будьте так любезны ответить на один вопрос. А имеется ли у вас письменное предписание находиться в этом районе и конкретно на этом самом месте?» Сразу в лоб задала она вопрос. Вместо ответа хмыкнув, инспектор Панюков медленно развернулся на месте, после чего громко крикнул, видимо, обращаясь к другому сотруднику ГАИ, расположившемуся на противоположной стороне трассы. «Виталик, иди-ка сюда!» Тут, походу, слишком грамотные люди нам попались. К машине Стрелкиных уверенной походкой подошел второй гаишник. Инспектор ГАИ, старший сержант Лубков. Будьте так любезны, пояснить еще раз, в чем суть задаваемого вами вопроса. Обратился он ко всем присутствующим, находящимся внутри лады. Уже сообразив, что никаких соответствующих документов у гайцов не имеется, Кирек открыла дверцу и выбралась наружу. Расположившись в свете фар, стоящей с включенной аварийной сигнализацией «Лады», она продемонстрировала служебное удостоверение сотрудникам ГАИ. «Капитан уголовного розыска, Киряк Олеся Сергеевна», — представилась она. «И еще раз повторяю свой вопрос. Уже определенно начинала злиться на этих двух старших сержантов, сыщится Но договорить так и не успела. Извините, товарищ капитан, неувязочка вышла». быстро среагировал первый инспектор. «Вы можете следовать далее своим маршрутом. Счастливого пути!» Он хотел было направиться к служебному автомобилю на другую сторону дороги, но не успел. В это хмурое, холодное ноябрьское утро, звинченное после всех неприятностей последних дней, капитан Киряк находилась явно не в самом лучшем расположении духа. «Еще раз повторяю, имеется ли у вас соответствующее предписание?» Уже угрожающим тоном задала она вопрос. Но на этот раз отвечать взялся сотрудник госавтоинспекции по фамилии Лубков. «Нет, его у нас нет, товарищ капитан. Мы находимся в данном районе по совершенно иной причине. Нам поручено охранять место ДТП, а в данный момент мы ожидаем прибытия спецтранспорта. Вон, посмотрите туда, на ту сторону дороги. Чуть дальше противоположной обочины». Он вытянул руку в направлении деревьев, темнеющих на противоположной стороне дороги. Киряк взглянула по направлению руки гаишника и чуть напрягла зрение. «Видите? он там, на фоне леска, светлеет желтоватое пятно. Так вот там вчера вечером произошло ДТП со смертельным исходом. Судя по всему, автомобиль выкинуло с трассы, а уже затем он врезался в дерево. Эх, «Жигули» такого веселого цвета разбили, канареечного». На довольно неожиданной ноте завершил рассказ Лубков, определённо сделав акцент не на личности погибшего водителя, а на разбитом автотранспорте. Эти слова о необычном цвете автомобиля мгновенно резанули слух оперативницы. «Насколько я помню, машина канаречного цвета была у профессора Разина». «Да, точно. Он ещё хвалился, что в городе только два таких автомобиля». «Неужели это...» Нехорошее предчувствие охватило Олеся Сергеевну. «Товарищи милиционеры, я могу осмотреть место ДТП?» «Да смотрите сколько угодно!» Даже не удивившись, добродушно согласился инспектор Лубков. «Наш следователь уже приезжал, все осмотрел, записал. Тело, а точнее, что от него осталось, уже в морг везли Наслаждайтесь видом, товарищ капитан, сколько вашей душе будет угодно. Только нос пальцами посильнее зажмите!» А то я с Панюковым уже так надышался, что до сих пор тошнит. Даже сигареты не помогают. Олеся Сергеевна вопросительно посмотрела на гаишника. «Сами все поймете», — усмехнулся Лубков и зашагал в сторону разбитых жигулей. С сильным волнением Киряк последовала за ним, прихватив с собой ручной фонарик. Еще дома она его заранее предусмотрительно положила в дорожную сумку. Этот фонарик Олеся Сергеевна взяла с собой... Скорее, как некий знак предосторожности при путешествии в незнакомую сельскую местность. Она ведь совершенно не знала, куда едет и в каких условиях могла оказаться. А потому ожидала всякое. Особо ее нервировала мысль о возможном ночном похождении в деревенский туалет. Подойдя вплотную к искореженному автомобилю, который теперь внешне больше напоминал груду металлолома, Киряк включила фонарь. В ярком свете на первый план сразу же проступил основной цвет машины. Не оставалось никаких сомнений. Это был ярко-желтый, канареечный цвет. «А личность погибшего водителя установили?» — задала на вопрос инспектору. Тот в этот момент как раз прикуривал сигарету, и потому, не отрываясь от своего занятия, в ответ громко промычал. «Угу. Разин его фамилия?» Всё внутри Олеси Сергеевны внезапно оборвалось. Погибшим действительно оказался известный ей человек, с которым буквально несколько дней назад она мирно вела беседу на кафедре нормальной физиологии. Даже отсюда было видно, что всё внутри было забрызгано кровью. Она осторожно заглянула в салон через разбитое водительское окно. В нос тут же ударил резкий запах женских духов. «Шанель номер пять?» — задумалась на секунду Киряк. — Только вот совершенно непонятно, почему запах настолько резкий. Просто нечем дышать. Может, пузырёк во время аварии разбился, и они разлились по салону? Да, и почему здесь присутствует столь непривычная и забивающая всё остальное нотка миндаля? Это что, какая-то новая серия? Ну, а чего тогда запах мне кажется каким-то знакомым? Насколько это можно было рассмотреть в свете карманного фонарика, Самого флакончика из-под духов в салоне нигде не было видно. Зато под водительским сиденьем Олеся Сергеевна обнаружила какую-то маленькую коробочку. Стараясь не перепачкаться в крови, она с большим трудом протиснулась в разбитое окно и аккуратно зажала ее между двух пальцев. Выбравшись наружу, Киряк поднесла фонарик поближе и посветила на свою находку. Сверху коробочки определялась фабричная надпись. Номер пять, Шанель. «Парфюм Париж». А чуть ниже черной шариковой ручкой было подписано «С любовью от Рудольфа». Надпись ее явно озадачила. «Уж не от Рудольфа Лиланги этот подарок. Но постойте, не будет же отец дарить сыну женские французские духи. Что-то тут не так. Это явно не духи профессора Разина. Тогда чьи? Кто мог их тут забыть?» И произошло это наверняка недавно. Иначе бы Дмитрий Иванович обязательно бы их куда-нибудь убрал. Следовательно, совсем недавно он кого-то подвозил. Но вот кого? Пока однозначно известно лишь одно. Эту женщину любит Рудольф Ланге. Интересно, кого может любить старый немец? Начав думать, ей было очень трудно остановиться. На годами милицейской службы рефлекс-оперативника тут же давал о себе знать. «Так, и вот что еще интересно. Куда это мог ехать прошлым вечером профессор Разин? Уж не к старику в деревню? Точно! Лески находятся недалеко от поселка Комаричи, куда мы сейчас направляемся». Олеся Сергеевна вновь почувствовала, что напала на какой-то очень важный след. Следуя профессиональному любопытству, она продолжила осмотр. И вновь ее ждал сюрприз. В автомобильном бардачке она обнаружила недостающий элемент, а именно — пустой стеклянный флакончик из-под духов. Рассмотрев его в свете фонарика со всех сторон, действуя скорее автоматически, она поднесла его к носу. И тут же отпрянула в сторону. На какие-то доли секунды она ощутила, словно ей в мозг вонзились тысячи мельчайших иголок. Голова закружилась. В глазах потемнело. Она пошатнулась и её внезапно замутило. В разы усиленный аромат привычных французских духов, смешанный с чем-то ещё, носил резко выраженный запах миндаля. Киряк ощущала, что её дыхательные пути наполнились жгучей горечью. Это было столь неприятно, что она тут же закашлялась. — Ну, что я вам говорил? — раздался за спиной голос сержанта Лубкова. — Странные духи. «Да и пахнут они как-то необычно», — подумала оперативница, но отвечать гаишнику не стала. Вместо этого она вернулась к автомобилю Стрелкиных и попросила у запасливой и хозяйственной Анки два чистых целлофановых пакетика. У той, конечно же, сразу всё нашлось. Она предоставила Киряг даже не два, а целых четыре пакетика, быстро освободив от двойной упаковки дорожные бутерброды с колбасой и сыром. Ей было настолько любопытно узнать, что будет с ними делать подруга, что вначале она даже подумывала сходить вместе с той к месту аварии. Но затем, представив, что придется заглянуть внутрь машины, где погиб человек, от этой идеи категорично отказалась. Анька любила только слушать ужастики из милицейских будней, но никак не становиться их участником. Обратно Олеся Сергеевна вернулась очень быстро. Упакованные вещдоки она переложила в еще один большой целлофановый пакет, завязав его таким образом, чтобы он стал полностью герметичным. «Олеська, что ты оттуда притащила? Духи? Ты с ума сошла? Разве можно из машины после аварии что-то брать? А тем более там насмерть разбился водитель. Ты что? Так и беду на себя навлечь можно!» Испуганно затараторила Стрелкина, после чего едва слышно добавила. И на нас тоже. Ань, да не волнуйся ты так. И не нужно бояться никаких примет. Это все ерунда. Ты мне лучше скажи, что не так с запахом этих духов. Ну, это точно не Франция, — не раздумывая авторитетно заявила Стрелкина. Тут не нужно быть большим знатоком, чтобы понять, это явная подделка. Сплошной миндаль. Он здесь все забивает. Из-за него в носу остается сплошная горечь. Фу, какая гадость. Так я и думала. Спасибо, Анюта. А теперь, друзья, наверное, нам пора бы и дальше в путь. Дальнейшая поездка прошла уже без приключений. Единственным неудобством оказался вездесущий запах духов. Казалось, он заполнил собой весь салон автомобиля. В результате пришлось открывать окна и ехать так до самых комаричей Как итог, к концу поездки все окончательно замерзли. Но даже не это беспокоило путешественников. а не прекращающаяся пульсирующая головная боль и тошнота. А поэтому, когда за поворотом показался долгожданный поселок, все наконец-то с облегчением вздохнули.